Глава вторая. Хмурое небо поддерживало мое безрадостное настроение. Сумка с тетрадями тянула левое плечо, в правой руке мешался пакет с толмудом по философии. Учебник мы носим по очереди. Он был нестандартного размера и жутко тяжелый. В сумку никак не помещался, поэтому пришлось взять дополнительную ношу. Вообще, для таких учебных целей я использовала рюкзак, но сегодня обшарила всю квартиру в его поисках и не нашла. Кажется, я его уже две недели не видела. В мою жизнь ворвалась черная дыра, которая уже поглотила мою память, зачем ей рюкзак. Дорога до университета занимала полчаса. За это время я обычно успеваю прочесть какие-нибудь новости из интернета, понаблюдать за прохожими, либо за людьми в автобусе. Сегодня сесть у окна не вышла, а заходить в интернет было страшновато. Об аварии уже могли написать СМИ, но пока я одна... Мне не хотелось узнавать, чем все закончилось. Автобусный сосед дремал, прислонившись к окну. Я тоже закрыла глаза, вспомнила рассказ Энн об Италии. Представила Венецию с сотнями маленьких мостиков, узкими улочками и каналами, парящее солнце и брызги воды. Энн так боялась заблудиться и не найти дорогу к отелю, а я точно хотела бы там потеряться, безмятежно бродить, находить тайные местечки, где не было бы толп туристов, только я и волшебная Венеция в своих мыслях я шла по воображаемому городу, наслаждалась пейзажами, основанными лишь на красивых фотографиях и рассказах н. войдя в аудиторию я приметила стратегически продуманные два места для меня и подруги. именно здесь мы сможем спокойно обсудить вчерашние события, не опасаясь гнева и постоянного контроля со стороны преподавателя. н зашла минутой позже ее длинные светлорусые волосы спадали красивыми локонами на спину спиральки заканчивались розовым цветом. Что за странное сообщение ты отправила мне вчера вечером? Именно ты, Соф, обратила внимание на время, когда мы прощались. Н, возможно, пора набирать номер скорой помощи и сдаваться в психушку. Но я вчера просто выпала из реальности. Подруга молча уставилась на меня, ожидая продолжения. После кафе я пошла домой, но оказалось, что несколько часов бродила по городу, не замечая ничего вокруг, а очнулась за секунду до того, как меня чуть не сбила машина. Про голос в темноте и странное сияние я решила умолчать, так как необычных обстоятельств более чем хватало. «Софи, может быть, ты задумалась и пошла в другую сторону? А может, ты лунатишь? Я не могла уснуть посреди улицы». Ну, всякое бывает. Села в автобус на мягкое сиденье, засмотрелась в окно и задремала. Энн держалась за свою идею. «Эй, девчонки!» – услышали мы голос задней парты. «Видели вчерашнюю аварию? Никогда не думал, что машину может так разорвать на части». Это был Сэм, наш однокурсник и хороший друг. После такого они тела собирали по частям. Восхищение в его голосе заставило сжаться мое сердце. Я задержала дыхание и застыла. Разом исчезли все эмоции, оставляя лишь страх. Пальцы выронили ручку, мое прикрытие оказалось под угрозой разоблачения. Преподаватель прервала лекцию в середине предложения и вопросительно взглянула в нашу сторону. Я опустила взгляд на парту. Энн подняла мою ручку, Сэм кашлянул и ступор прошел. Резкий выдох, лекция продолжилась. «Спасибо», – прошептала я, забирая ручку. «Эта авария, тот перекресток, именно там я вчера и очутилась. Самое кошмарное совпадение в моей жизни. Если бы наутро просто узнала о случившейся аварии, я легко обрадовалась, что в тот момент меня уже там не было. Но я ведь умудрилась включить онлайн-камеру с перекрестка в тот самый момент, когда один автомобиль въехал в другой». Дрожь снова пробежала по телу. Ребята переглядывались, Энн положила руку на мою ладонь. «Софи, тебя напугало то, что ты чуть не попала под машину, а все остальное — глупая случайность. Постарайся не думать об этом, а мы с Сэмом в этом поможем». Она серьезно посмотрела на него, требуя поддержки. Я только кивнула. Монотонная речь лектора не способствовала моим попыткам вникнуть в тему занятия. Нарисовав в тетради несколько цветочных узоров, я решила убедиться в словах друга и открыла новостной блок в телефоне. «Четверо погибших», — гласил заголовок. «Тяжелые сухие строчки о произошедшей аварии, перечисление жертв и видеофрагмент». Отключив звук и приготовившись вернуться еще раз на тот перекресток, я смотрела в экран. Запись была не самого лучшего качества и определенно с другой камеры, съемка была замедлена в несколько раз. Я разглядела мужчину, переходившего дорогу, который внезапно замер на ее середине. Пытаясь затормозить и избежать столкновения, на него летела машина. Фары рассеянно освещали окружающее пространство, мужчина казался тенью. Склейка. Водитель машины, который все-таки остановился, пошел осматривать переднюю часть автомобиля. Это я уже видела. Пешеход, видимо, был там, перед или под машиной сбитый Склейка. Раскиданные металлические части по всей дороге. Конец видео. Самые страшные моменты вырезали. Я перемотала страницу вверх. Погибли водители, пассажир остановившейся машины, а также все пассажиры автомобиля, влетевшего в него. Про пешехода ничего не сказано. Открыв новую вкладку, я ввела в поисковик «Лунатизм». То, что мне было нужно, нашлось сразу. Действительно, люди, ходящие во сне, редко помнят свои приключения. Это ли случилось со мной? Капли дождя стекали по окну в гардеробной. Мы с Энн ждали Сэма, последние пары мы провели порознь. Их намерение проводить меня до дома воплощалось. Энн не задавала лишних вопросов на остальных занятиях. Сэм же пытался расшевелить нас, скорее всего, даже шутил. Но я вела себя слишком отстраненно. Не знаю, Энн, эта ситуация слишком впечатлила меня. Я все время пытаюсь переключиться, но не могу. Жаль тех людей. Журналисты написали, что дело в светофоре, но... Подруга прервала меня крепкими объятиями. Чем больше ты об этом думаешь, тем сильнее разгоняешь в себе тревожность. Постарайся забыть это. Я уверена, множество людей вчера прошло через тот перекресток. Аварии случаются постоянно, и это должно заботить органы власти, а не тебя. Ты здесь, в добром здравии, и я здесь, рядом, и не выпущу тебя, пока не увижу улыбку. Она права, Соф. Пришел Сэм. Если ты не исполнишь нашу волю, то коллективного удушения не избежать. Его светлые, уже порядком отросшие волосы кудрявились от влаги, и на лбу выступали бисеринки пота. Ну и погодка. Мы все посмотрели на окно. Тучи уже сгустились над инсмутом. Пронеслось в моей голове. «Леди, вам невероятно повезло, ведь я взял с собой зонт». Его улыбка сопровождала нас всегда. Кажется, этого парня нельзя вывести из себя или огорчить чем-либо. За год, что я его знаю, ни разу не видела Сэма хмурым. Энн хихикнула а я наконец-то улыбнулась друзьям.